Глава 16. Удержание покоя. На пути здорового долголетия нужно стремиться к постижению устройства внутренней среды тела. Это делается посредством удержания состояния покоя. Только в спокойном состоянии можно понять происходящее. Множество предметов и явлений в поле ощущений действуют одновременно. Следует созерцать, как они постоянно возвращаются в состояние покоя. При всей разнородности явлений и ощущений все приходит к своему корню и истоку. Этот постоянный возврат к корням и есть состояние покоя. Состояние покоя можно определить как возвращение к осознанию предопределенности или первопричины происходящего. Возвращение к осознанию судьбы – дает возможность понимать основу всех состояний. Понимание основы выражается в достижении ясности. Если не понимаешь, в чем основа постоянства всех состояний, тут же начинаешь бестолково суетиться, что ведет к неудачам, потерям и несчастью. Потеря – это всегда предварительная потеря спокойного состояния осознания, постоянства возвращения к корням. Только зная о неизменной основе происходящего, способен принять всё спокойно и ровно. Такая восприимчивость ведет к способности быть разумным и взвешенным во всех действиях, отсюда вытекает возможность управлять собой. Через управление собой достигаешь естественности, а через естественность обретаешь путь к здоровому долголетию. Двигаясь по этому пути, сумеешь долго длить жизнь и до конца срока не попадешь в опасные ситуации. Древняя мудрость Желтого Императора Сердце является правителем в теле из сердца исходит свет сознания легкие проводят волю правителя из них исходит лад порядка печень является полководцем из нее исходят стратегические планы желчный пузырь наводит внутренний порядок из него исходят решения и суждения Перикард является слугой посланником из него исходят радости веселье селезенка является хранилищем амбаром, из нее происходят пять вкусов. Толстая кишка является передаточным пунктом и источником преобразования и превращений. Тонкая кишка является приемником, накопителем, в ней трансформируются продукты организма. Почки выполняют задачу придания силы, из них исходит умение в мастерстве. Три обогревателя пробивают заторы, Они создают водные каналы. Мочевой пузырь накапливает воду, в нем сохраняются жидкости тела, и потому он способен являться источником превращения силы дыхания. Все эти 12 способностей должны действовать слаженно. Ибо если владыка светел, то и низы спокойны. Именно таким образом укрепляется здоровье и достигается долголетия. В итоге человек до конца дней своих не подвергается опасностям. Если именно так осуществляется низведение небесного, тогда достигается великое процветание. Управление и натяжение. Практическое осмысление. Это даосская методология, которая связана с обязательным осознанным натяжением и расслаблением сухожильной системы, когда усилия согласуются с работой дыхания и сознания. По сути, любые системы упражнений представляют собой технику управления и натяжения, которая по-китайски называется дао иншу. Эта техника основана на представлении о наличии 12 каналов, проходящих в человеческом теле и проводящих силы неба, земли и человека. Значительная часть болезней возникает в связи с нарушением проходимости этих каналов из-за внешних и внутренних факторов. Как следствие, теряется равновесие в кругообороте сил, соединяющих внутренние и внешние в человеческом теле. Так как от состояния внутренних органов напрямую зависит состояние тканей и внешнего облика, то поддержание правильного оборота сил между внутренними и внешними отделами тела является залогом здоровья и долголетия. Потому важно как можно чаще тянуться, но внимание следует направлять не только на натяжение, но и на расслабление.